Глава 1146. Настоящий шарлатан. Пройдя сквозь иллюзорную дверь, Трисси скрылась из виду и спрыгнула со скалы у входа в тёмную долину внизу. Здесь был спрятан тайный мавзолей кровавого императора Тюдора. Во время падения тело Трисси стало лёгким, как пёрышко. Она почти полностью потеряла вес, но её скорость ничуть не уменьшилась. Ни один из оставшихся стражников не заметил, что она проникла внутрь. Но как только Трисси приблизилась к своей цели, раздался голос. «Сокрытие здесь запрещено!» Фигура Трисси сразу же материализовалась из ниоткуда, а в пространстве над величественным мавзолеем в тёмной долине уже стоял человек, появившийся в какой-то неуловимый момент. У мужчины было вытянутое прямоугольное лицо, на голове белая повязка, а над губами красовались закрученные верхусы. Его необычайно густые брови подчёркивали относительно большие глаза. Он был одет в строгий костюм плащ, а кончики его туфель неестественно вытянулись вперёд. Его наряд словно не принадлежал этой эпохе. Принц Гроув — полубог, поддерживающий Георга Третьего. На голове этого потустороннего третьей последовательности охотника хаоса красовалась корона из шипов. Чистый свет непрерывно стекался в неё, сплетаясь в целое море. Запечатан артефакт 036. Клейн плыл под рекой тусок, ведя за собой своих марионеток, Йонаса и Енуни. В тот момент, когда они прошли сквозь иллюзорную дверь, в его сознании внезапно возник образ. Перед ними возвышался чёрный собор с распахнутыми массивными дверями, открывая их взору мужчину в рабочем комбинезоне, джентльмена в строгом костюме и цилиндре, даму с пышными оборками на рукавах и женщину, чьё платье украшали кружевные цветы. Они парили в воздухе без движения. Чёрные вороны кружили над куполом собора, издавая леденящие душу крики. Не строя никаких догадок, Клейн почувствовал, будто провалился в трещину на замёрзшем озере, его тело цепенело от холода, а волосы встали дыбом. В его сознании пронеслось бесчисленное количество мыслей, которые слились в один крик, имя «Заратул». За долю секунды Клейн инстинктивно принял решение. Он собирался поменяться местами с марионетками из внешнего мира и мгновенно покинуть этот собор. Очевидно, он столкнулся с чудом. Вместо того, чтобы попасть в тайный мавзолей Георга Третьего, пройдя сквозь иллюзорную дверь, он оказался в этом загадочном месте. Но уже в следующее мгновение он обнаружил, что нити духовного тела, связывающие его с марионетками, оборвались. Они начали стремительно всплывать вверх, направляясь внутрь погружённого в этим собора. Если бы не его интуиция, превосходящая его собственный уровень, позволившая заранее почувствовать опасность, он бы точно не успел среагировать, его бы подняли и подвесили, превратив ещё одну марионетку. У него не было времени на раздумья, он мгновенно взял под контроль свои нити духовного тела, собрал их все и соединил с собой, образуя один круг за другим. Это позволило ему временно избежать опасности, но стоило ему потери марионеток, Йонаса и Инуни, «Всего за секунду». Шеи двух так резко дернулись, будто невидимая рука подняла их и подвесила внутри собора. Вместе с другими уже висящими там трупами они закачались на ветру и произнесли голосами, звучавшими по-разному, но говорившими одно и то же. «С возвращением!» На мемориальной площади воображаемый король Георг Третий продолжал свою речь. «Я ещё больше пониже имущественный ценз для участия в выборах», «Я передам ещё больше полномочий Палате Общин!» Хотя люди не понимали, почему речь вдруг повернула в этом направлении, им это нравилось. «Все эти законопроекты уже одобрены Палатой Лордов, но зачем упоминать их в этой речи?» «Словно король хочет подчеркнуть, что в будущем обязательно будет следовать им». Недоумевала Одри, но не могла найти убедительного объяснения. В мрачных и величественных руинах тайного мавзолея номер один на окраине Бэкленда настоящий Георг III уже возложил на себя чёрную корону и выпил зелье. Его тело начало превращаться в тень порядка, расширяясь в магическом состоянии, девять мавзолеев стали островами в море небытия частями его всеобъемлющего правления, люди, одновременно скандировавшие император Георг III во время ритуала, служили бесчисленными маяками. Вместе они закрепили этого правителя Луэна, восточного Балама и архипелага Рорстад, позволив ему полностью выйти за пределы реальности и стать частью Тени Порядка. В процессе мысли Георга Третьего бесконтрольно блуждали, словно разрываемые на части. Заратула Тайного Ордена сам вышел на связь, предложив мне помощь. Он сказал, что увидел некоторые мысли Германа Воробьяя в деле Капима, атаки на Деву Болезней, устранение Безумного Капитана и исчезновение Йоноса Килгора. И что результаты его прорицания заставили его сотрудничать со мной, предложив охранить один из мавзолеев. Там он ждал, пока Герман Воробей сам придёт к нему, из-за своих целей закона сходимости сил потусторонних. Он также сказал, что самое важное при столкновении с настоящим полубогом пути это терпение и решимость. Настоящий шарлатан. Он даже привёл с собой мерзость Суаха. Я использовал свои силы, чтобы заключить с ними контракт. Вместе с помощниками, которых я пригласил из Ордена Сумеречных Отшельников, а также Гроувом, владеющим запечатанным артефактом нулевого класса, даже если большинство полубогов армии королевской семьи сейчас на фронте или защищают Бэкленд, мне не стоит беспокоиться о разрушении ритуала, разве что если настоящее божество снизойдёт в мир. Но это невозможно, — Изначально я хотел использовать эту возможность, чтобы выманить сопротивление, но в итоге решил немедленно продвинуться. Хе-хе, раз уж Гроу всё ещё не знает об этих картах в рукаве, что ж, он не заслуживает этого знания, менее чем через две минуты о становичном богом, тёмным императором, правящим реальностью. В этом тёмном мире, наполненном карканьем ворон, повешенные на чёрных сводах церкви трупы спустились и прошли сквозь главные двери. Их глаза уставились на клей настоящего снаружи. Почти в тот же момент в воздухе проявился силуэт, медленно, но неотвратимо обретая форму. Не раздумывая, Клин щелкнул пальцами, сохраняя особое состояние своих нити духовного тела, из его кошелька вырвало сялое пламя, мгновенно обхватив его. Но огонь тут же погас, а Клин остался на месте, прыжок не удался. Не проявляя ни капли отчаяния, он тут же активировал всепожирающий глад, пытаясь телепортироваться. Его тело стало прозрачным, но он снова появился там же, не сумев сделать ни шага. Его точка отправления и назначения странным образом оказались соединены. Тем временем фигура в воздухе окончательно материализовалась. Его взору предстал мужчина в роскошных одеждах, с длинными каштановыми кудрями, голубыми глазами, высоким носом и тонкими губами. Рассел Густов в облике Императора. Он взирал на Клейна, и в его глазах мелькали бесчисленные иллюзорные символы. Сознание Клейна распухло от внезапного наплыва огромного объёма неизвестного знания. Его голова готова была взорваться, а все остальные мысли завязли. Он не мог пошевелить и пальцем. Инстинктивно он позволил этому знанию разделиться и проникнуть в сотни червей духа, что вернуло ему контроль над телом, и он резко схватился правой рукой за пространство перед собой. Его рука провалилась, а затем он дёрнул её назад. Когда марионетки прошли сквозь дверь собора и начали атаку, в воздухе появились ещё две фигуры, оставляя за собой серебристый бесчешуйчатый хвост. Когда он разжил руку, в этом темном царстве появилась гигантская змея, её глаза пылали холодным красным светом, а тело покрывали узоры и символы, среди которых можно разглядеть бесчисленные колёса. Змеи судьбы! На самом деле возник вовсе не образ из исторической пустоты, а сам Уилла Септин, явившийся после сжигания бумажного журавлика с использованием шарма вчерашнего дня. Клеен уже тогда, используя огненный прыжок, тайно послал просьба о помощи змею судьбы. А его жест хватания служил лишь прикрытием, чтобы скрыть истинные намерения и не позволить противостоящему ангелу обнаружить местонахождение змея, подвергнув опасности семью доктора Аарона. По сравнению с прошлым разом с Аватаром Амона, теперь у него не было уверенности, что он сможет уничтожить все следы, поэтому он заранее договорился с Уиллом о подобных ситуациях. К счастью, намерения, выраженные Уиллом Асептином, указывали на то, что правда о призыве не раскрыта. В этот момент огромный змей Меркурия поднялся и вцепился в собственный хвост, превратившись в таинственное и причудливое колесо. В воздухе по обе стороны от проекции Рассела появились две фигуры — королева тайн Бернадетт, чьё настоящее тело сражалось с Уильямом Августом I, потусторонним первой последовательности, рукой порядка, и, существуя из чистого света, сияющими крыльями за спиной, и явно уровня ангела. Но вдруг обе ангельские проекции исчезли, атаки, направленные на клины, отменились, и марионетки вернулись в собор, снова повиснув на своих местах. Йонас и Инуни один за другим вышли назад через иллюзорную дверь, покинув мир, наполненный карканьем, и снова оказались под рекой туссок. «Змеи судьбы — перезагрузка!» Гигантская змея исчезла. Не теряя ни секунды, Клин активировал телепортацию, пронёсся сквозь бесчистных существ духовного мира и оказался у другого тайного мавзолея. Он использовал оставшуюся кровь, чтобы начертить символ, и открыл ещё одну иллюзорную дверь. На этот раз он вошёл внутрь и увидел мрачный и величественный мавзолей, где призвал скипетр морского бога и обрушивал устрашающий громовой шторм снова и снова, уничтожая цель. Затем он развернулся и покинул место событий. Всё прошло настолько гладко, что казалось сном, да, прекрасным сном. Но Клейн, всегда сохраняющий ясность даже во снах, понял в тот же миг, как вошёл в руины с тайным мавзолеем, что он в созданном кем-то настоящем сне.